Глава 12. Через неделю Александра Сергеевна начала работать на треугольнике. В этот же день Ленька в первый раз пошел в школу. Он шел туда счастливый, полный самых радужных надежд, но и на этот раз ему не повезло с учением. Он поступил в школу, в которой когда-то до революции училась его тетка. Именно тетка и настояла, чтобы его туда отдали. В царское время это была частная женская гимназия, так называемая гимназия Гердер. Сейчас это была советская единая трудовая школа, номер такой-то. Но ничего, кроме названия, в этой школе советского не было. На четвертом году революции здесь еще сохранялись нравы и порядки, от которых Ленька давно успела отвыкнуть. Внешне все было как полагается. Учились, как и в других школах, по программам Наро На собраниях пели интернационал, в актовом зале на стенах висели портреты советских вождей. Но в классе «Д», куда был зачислен Ленька, еще доучивались бывшие гердеровки и мальчики из соседней реформатской школы. Бывшие классные дамы преподавали ботанику, пение и немецкий язык, и даже заведовала школой сестра бывшей владелицы гимназии Мадам Гердер или Гердериха, как называли ее за глаза ученики. Впрочем, это прозвище Ленька слышал нечасто, потому что в классе учился племянник Гердерихи, Володька Прейснер, поэт, шахматист и редактор классного журнала «Ученик». За одной партой с Преснером восседал долговязый силач Циглер, сын владельца музыкального магазина. За ленкиной спиной сидела девочка, дочь евангелического пастора. Какая-то великовозрастная девица с голыми коленками разгуливала по школе в широкополой бойскаутской шляпе. Слово «господа», давно уже отвергнутое и забытое советскими людьми, звучало в этой школе на каждом шагу. Слово «товарищи» не употребляли даже учителя. Обращаясь на уроках и на собраниях к ребятам, они говорили «дети». Уже в первый день на уроке географии, когда вызванный к доске Ленька крикнул расшумевшимся ребятам «Товарищи, тише!» Кто-то с задней парты угрожающе пробасил: «У нас товарищей нет!» А в перемену Ленька услышал, как за его спиной какая-то девочка пропищала «Гусь-свинье не товарищ!» С первых же минут пребывания в школе он понял, что долго здесь не удержится. Не успев сказать со своими одноклассниками и двух слов, он уже чувствовал, что в классе он чужой, что и ребята, и учителя смотрят на него, если не враждебно, то во всяком случае холодно и недружелюбно. Во всем классе нашлось лишь пять или шесть человек, которых он мог и в глаза, и за глаза, и в разговоре, и в душе называть товарищами. Все это были мальчики из простых семей. Сын портного Изя Шнейрзон, сын живописца Котелев, сын сиделки из максимилиановской лечебницы хромоногий Федя Янов. С Шнейрзоном Ленька сидел за одной партой. Этот худенький, болезненный, большеглазый мальчик в коротенькой залатанной курточке Однажды очень удивил Леньку, сказав ему после перемены. — Не слушай их, они дураки. Они и меня тоже дразнят. — Кого? Почему? — не понял Ленька. — Меня не дразнят. Изи смутился, заезжал на скамейке, покраснел до корней волос и пробормотал. — Они про тебя всякие гадости говорят. Ленька не успел спросить, какие гадости. В класс пошла учительница, начался урок. После урока он почему-то не стал возобновлять этого разговора. Изи тоже молчал, но скоро Ленька понял, в чем дело. Его очень обрадовало, когда он узнал, что в классе издается литературный журнал. Правда, журнал ему не нравился. В ученике печатались главным образом старомодные альбомные стишки, основным поставщиком которых был сам редактор Володя Преснер. В этих стихах воспевались розы и соловьи, розы рифмовались с морозами, любовь с кровью. Но журнал этот разбудил в Леньке его давнюю страсть. Ему захотелось самому писать стихи. Лето двадцать первого года было очень засушливое. В южных районах страны, на Украине, на Северном Кавказе и в Поволжье опять свирепствовал голод. Этот страшный голод унес в могилу миллионы советских людей. В этом же году зарубежные капиталисты, убедившись, что им не одолеть силой молодого советского государства, стали завязывать с республикой торговые отношения. Чтобы накормить голодных, советская власть закупала за границей хлеб. Осенью в Петроградский порт пришли первые иностранные пароходы. Под впечатлением этих двух событий Ленька потихоньку от всех писал поэму, которая называлась «Мы им». Он писал ее всерьез, отдавая этой работе все свободное время. В липоватые строчки он вкладывал весь пыл своей маленькой души. Он хорошо знал, что такое голод. Он видел голодающих и сам хлебнул лихо. Но он, как и всякий советский человек, не согласен был променять эту голодную жизнь на сытую жизнь капиталистов. Торговать мы с ними будем, пожалуйста, но пустить их снова туда, откуда они только что с треском были изгнаны, нет, не выйдет. Ленкина поэма так и кончалась. Плывут пароход за пароходом по финско-заливским водам. Англия, Франция, Соединенные Штаты, Норвегия, Швеция, смокинги и латы. Плывите, плывите, ползите, ползите, от нас вы получите вечный ответ. Палачам рурским дальше Петропорта в Красную Россию хода нет. Закончив поэму, которая после переписки заняла целую тетрадь, он понес ее Володе Преснеру. Идти к Преснеру ему не хотелось. Этот розовощекий, напыщенный немчик в круглых роговых очках не нравился Леньке. Уже одно то, что в его присутствии боялись ругать Герда не очень хорошо рекомендовало его. Но что ж поделаешь, чтобы напечатать стихи в журнале, волей-неволей пришлось обращаться к нему. После уроков Когда ученики выходили из класса, Ленька подошел к редакторской партии. Преснер тщательно укладывал в клеенчатый портфель книжки и тетради. — Я к тебе, — сказал Ленька. — Ко мне? — удивился Преснер. — Да, пожалуйста, я слушаю. Я стихи написал. — Вот. Может быть, подойдут для журнала? Редактор совсем остолбенел. — Ты? «Написал стихи?» «А что ж такого?» — нахмурился Ленька. «Я давно пишу». «Ну, давай, давай, посмотрим», — снисходительно усмехнулся Преснер. Бегло перелистав тетрадку, он еще больше развеселился. «Ты, я вижу, решил сразу начать с полного собрания сочинений». «Это поэма», — объяснил Ленька. «Ах, вот как! Даже поэма?» Реснер поправил очки и, близоруко приблизив тетрадку к тонкому прямому носу, стал проглядывать первые строчки. Ленька увидел, как покраснели у него уши, и как задергались, поползли на сторону редакторские губы. «Хм, интересно. Под Маяковского стараешься?» «А что ж», — сказал Ленька, — «может быть, немножко есть. Я люблю Маяковского». «Да? По-твоему, это поэзия?» «Что? Маяковский? А что же это такое, если не поэзия?» «Маяковский-то? Это рубленная проза, вот что! Голая политика и не на грош поэзии!» «А что значит «голая»?» «Ну, милый мой, мне трудно тебе это объяснить. Ты тютчево читал когда-нибудь?» «Читал, конечно, и люблю. Странно». Преснер еще полистал тетрадку, закрыл ее и протянул Леньке. «На, возьми!» «Что? А то, что эту ерунду я печатать не буду!» «Почему ерунду?» — возмутился Ленька. «Ты же даже не прочел до конца!» «Не прочел и читать не собираюсь. Я уже вижу, что это за штучки. Должен тебе сказать, что у нас журнал литературно-художественный». Мы никакой политикой не занимаемся. Пошли лучше свою поэму в «Правду» или в «Бедноту». Может быть, там напечатают, в почтовом ящике. Не скажи, Преснер, этих последних слов про почтовый ящик. Может быть, все и обошлось бы. Но тут Ленька рассверепел. Он чувствовал, что это глупо и недостойно, но не мог удержаться, И, выхватив из рук редактора тетрадку, крикнул ему в лицо, «Дурак ты, очкастый!» И, запихав тетрадку в карман, он решительно зашагал к дверям. И тут, когда он выходил из класса, он вдруг услышал, как Преснер в полголоса крикнул ему в спину, «Вор! Колонист!» Ленька похолодел, кровь хлынула в голову, на несколько секунд перестало биться сердце. Он повернулся. Медленно на негнущихся ногах подошел к Преснеру и сквозь зубы чуть слышно выговорил «Повтори, что ты сказал?» «Я?» — забормотал Преснер, поправляя очки. «Я ничего не сказал. Тебе послышалось, наверное». Ленька схватил его за грудь, но тотчас отпустил, повернулся и вышел из класса. По щекам его бежали слезы. Так вот оно что, вот о чем шушукаются за его спиной эти чистенькие мальчики и девочки. Вот на что намекал Давичи изишный Эрзон. Гадины, аристократы. Но как и откуда они узнали о его прошлом? Первая мысль его была уйти из школы. С этой мыслью он возвращался домой. Но уже поднимаясь по лестнице, он вдруг решил. Нет, не уйду. С какой стати я буду уходить? Стыдиться? Кого? Этих гогочек? Да на них ведь в конце концов и сердиться нельзя. Ведь они даже правы. Ведь я действительно бывший вор и бывший воспитанник колонии. Но разве они понимают что-нибудь в жизни, эти маменькины сынки? Разве они разбираются в чем-нибудь? Сосунки, которые из пеленок живут чужим трудом, осуждает меня. А вот Стеша, которая, конечно, все отлично знает, ни одним словом не попрекнула меня. А Юрка разве не знал, а другие комсомольцы, или Изя, или Федя Янов? Нет, уже из-за одних этих ребят стоит остаться в школе. И еще одно обстоятельство повлияло на его решение остаться. Может быть, он отчетливо и не сознавал этого, но все-таки в глубине души он чувствовал, что в классе его не любят не за его прошлое, а за его настоящее. Ведь Преснер не принял его поэму не потому, что ее написал бывший вор, а потому что поэма политическая, потому что написана она под Маяковского, потому что она советская. Нет, он не уйдет из школы, он будет бороться. Когда он принимал это воинственное решение, он не знал, что бороться ему придется физически, то есть кулаками, и что победителем из этой борьбы выйдет не он. Но и за стенами школы было немало огорчений. Случались, правда, и радостные события в Ленкиной жизни, но огорчений все-таки было больше. Прошло почти полтора месяца с тех пор, как он сбежал с лимонадного завода, а он все еще не мог успокоиться. Каждый звонок на кухне заставлял его настораживаться и трепетать. И пугало его не то, что появится Крауза и потянет его к ответу, а то, что обо всем узнает мать. Он так и не сказал ей, почему ушел с завода. Первое время она спрашивала его о деньгах, и он врал ей, говорил, будто ходит к хозяину, напоминает, требует, но что хозяин обманывает его, кормит завтраками. На самом же деле он, конечно, не только не ходил в экспресс, но даже на сенную и на прилегающей к ней улице боялся заглядывать. Потом постепенно мать перестала спрашивать о деньгах. Она работала, получала хорошую зарплату и паёк. Несколько миллионов перепадала с каждой полочки и лёньки. Получив от матери подарок, при первом случае он бежал в Александровский рынок к букинистам и покупал книги. Правда, денег было немного, но все таки каждый раз он возвращался домой с одной-двумя книгами. Те же заветные книги, которые он откладывал и припрятывал до лучших времен, все еще лежали на полках букинистов и покрывались пылью, потому что лучшие времена в Ленкиной жизни все еще не наступили. Однажды, получив от матери в подарок 15 миллионов рублей, он зашел после школы к знакомому букинисту. «Здорово, читатель-покупатель!» приветствовал его старик-книжник. «Новый товар получил, иди покопайся, может быть, что-нибудь отберешь». Ленька спустился по железной винтовой лесенке в тесный полутемный подвал. «Новый товар, о котором говорил букинист, оказался огромной кучей старых антикварных книг, свезенных сюда из какой-нибудь барской усадьбы или особняка». Книги были в толстых кожаных переплетах. От них удивительно вкусно пахло плесенью, типографской краской, свечным нагаром и еще чем-то неуловимо тонким и изящным, чем пахнут только очень старые, уже тронутые временем книги. Здесь были и Тредиаковские, и Сумароков, и дедеротовская энциклопедия И первое издание «Илиады» в переводе Гнедича, и Фома Кемпийский 1784 года издания, и масса французских и немецких книг с отличными старинными гравюрами. У Ленки разбежались глаза. Особенно захотелось ему купить маленькие аппетитные томики «Плутарха для юношества». Плутарха он никогда не читал, помнил, что эти книги были когда-то в библиотеке Волкова, но те были скучные на вид, современной печати, а здесь Плюшаровское издание начала XIX века, на синеватой с водяными знаками бумаги, переплетенная в рыжую свиную кожу. В издании не хватало одного тома, поэтому букинист отдавал его за бесценок. Все одиннадцать томов За пятьдесят миллионов рублей. У Ленки на руках было всего пятнадцать миллионов. «Нет, это мало», — покачал головой старик. Потом подумал, полистал книгу и сказал. «Ладно, так и быть, бери в кредит. Остальные занесешь после. Ты у меня покупатель постоянный, я тебе верю». Предложение было соблазнительное но Ленька не сразу решился взять книги. «Где же он достанет столько денег? И хорошо, и честно ли это брать в долг, не зная, сумеешь ли вовремя уплатить его?» «Я ведь раньше, чем через неделю, вам заплатить не смогу», сказал он букинисту. «А может быть, даже через две недели?» «Ну что ж», сказал букинист, «через неделю сорок миллионов заплатишь» а через две недели — пятьдесят. Деньги-то они, сам знаешь, в цене падают. Бери, ладно, чего там. Торговец связал бечевкой все одиннадцать томиков, Ленька отдал ему пятнадцать миллионов, простился и выбрался по железной лесенке наверх. После темного подвала на улице было необыкновенно светло, падал пушистый снежок но на душе у Ленки было не очень ясно. Он уже не рад был своей покупке и ругал себя за легкомыслие и малодушие. А тут еще эта встреча подвернулась. Он переходил на перекрестке улицу и вдруг услышал у себя над головой голос, который заставил его вздрогнуть. «Эй, кум, поберегись!» Ленка съежился, не оглядываясь, перебежал улицу, свернул за угол и с бьющимся сердцем прижался к стене. Только через минуту он решился осторожно выглянуть. По Садовой в сторону Покрова ехал извозчик. У Подьяческой он свернул на трамвайные рельсы, обогнал нагруженную ящиками тележку, и Ленька издали узнал согбенную спину и зеленую жилетку Захара Ивановича. Он почувствовал, что щеки его краснеют. С какой стати он прятался от этого доброго и несчастного старика? Может быть, догнать его? Но что он ему скажет? И что скажет ему Захар Иванович? Пожалуй, он только одно и может сказать. «Эх, — скажет, — Леня, Леня, нехорошо ты, братец мой, поступил, натворил делов, набедокурил» а меня, старика, отвечать за себя заставил. Домой Ленька вернулся мрачный. Но, раздеваясь в коридоре, он услышал за дверью Стешин голос, и сразу на душе у него потеплело. Стеша сидела за круглым столом под абажуром и учила Лялю вязать крючком. «Эх ты!» — говорила она. «По три, по три петельки надо захватывать». Они две. Здравствуйте, Стеша, еще из дверей крикнул Ленька. «А, а Книжный шкаф пришел. Ну здравствуй, иди сюда. Что это мокрый такой? Фуй, меня все вымучил. Снег идет? Да, что-то сыплется. Боже ты мой, книг-то, книг! Откуда это? Купил, сказал Ленька краснее. Купил? ж ты, какой богатый стал! Что это? В кожаном? Священное что-нибудь? Нет, это называется плутарх. История. Ах, история. Древняя или какая? Да, древняя. Но это хорошо. А я вон тебе тоже принесла. Что? Поискал глазами Ленька. Подарочек. Вон возьми, на шифонерке лежат. Дон Кихот Ломанческий. Читал? Читал, сказал Ленька. Только я давно и в сокращенном издании. Ну, а этот уж небось, не в сокращенном. Эво какие толстенные. А мне тоненькую стеша принесла. Зато вон какую похвасталась Ляля, показывая над столом крокодил корней чековского А что это ты, кавалер? «Как будто нос повесил», — сказала Стеша, приглядываясь к Леньке. «Случилось что-нибудь?» «Нет», — сказал Ленька, перелистывая книгу. «В школе-то у тебя как идет?» «Ничего». «Ничего или хорошо?» Ленька вздохнул и захлопнул книгу. «Учусь. Довольно прилично. Неудов нет. А вообще...» Что вообще? А вообще довольно паршиво. Он хотел рассказать Теше о своем столкновении с преснером и обо всем, что с ним случилось, но приляли постеснялся. Ребята, в общем, неважные, сказал он, присаживаясь к столу, как это неважное. А ты сам-то что важный? И я не Теша испытующе смотрела на него. — Лялечка, — сказала она, обращаясь к девочке, — ты бы, деточка, чайком угостила Носа? Хорошо, — сказала вылезая из-за стола Ляля, — только я примус не умею разжигать. — А ты приготовь чайничек, налей воду, а я сейчас приду, помогу тебе. Ляля взяла чайник и ушла на кухню, бросив из дверей понимающий и довольно ехидный взгляд на брата. Стеша прикрыла за ней дверь и вернулась к столу. «Обижают?» — спросила она, присаживаясь рядом с Ленькой и заглядывая ему в глаза. «Кто?» — не понял Ленька. «Ребята!» «Положим, — пробормотал он, смущаясь, — не очень-то я боюсь этих гогочек». «Каких гогочек? Что еще за выражение?» «Ну, факт, что гогочек!» И Ленька рассказал Стеше, о тех старорежимных нравах, которые царят у них в школе. О преснере же и о том, что его назвали вором и колонистом, он почему-то из теши не решился сказать.